Чайна мебель Детали. Я никогда не отказывался, когда мальчишка и мой сосед сверху предлагал пострелять из пневматического пистолета или закидать проезжающую машину варёной картошкой. Я был не в стороне, а вместе со всеми. Но когда ребята собирались к жёлтому дому, чтобы подслушивать под окнами, или нацарапать пару слов на кирпичной стене, я отказывался идти с ними. Одна девчонка стала меня дразнить, однако её заставили заткнуться. Друзья вступили за меня, хотя сами и не понимали, почему я туда не хожу. Я уже не помню то время, когда ходил в жёлтый дом по поручению матери. Каждое утро в среду, часов в девять, я открывал парадную дверь старого здания ключом из связки, которую давала мне мать. Там был холл и две двери. Одна была выбита. Она вела к разбитой лестнице. Я открывал вторую и попадал в тёмную квартиру. В коридоре было темно и сильно пахло сыростью. Я там больше двух шагов и не смел делать. Гнили тени сливались воедино, и в темноте казалось, что уже в нескольких метрах от меня коридор обрывается. Дверь в комнату миссис Миллер была прямо напротив. Я протягивал руку и стучал. Довольно часто там были видны следы недавних посетителей. Об этом говорили сбитая пыль и валявшийся кое-где мусор. Иногда я оказывался там не один. Я видел двоих ребят, которые шмыгали в дом или, наоборот, выскакивали из него. Миссис Миллер навещали также некоторые взрослые. Иногда я наталкивался на кого-нибудь в холле, у двери, а иногда кто-нибудь, горбясь, Мялся в самой квартире. В ожидании одни подпирали стены, другие читали дешевого вида книжки или громко ругались. Там бывала молодая женщина азиатского типа, ярко накрашенная и яростно курившая. Она не обращала на меня никакого внимания. Заходили туда и двое заболдык. Один всегда, непонятно почему, громогласно меня приветствовал, широко раскинув руки, как будто желая прижать к своему жутко вонючему свитеру. Проходя мимо них, я криво улыбался и с опаской махал рукой в ответ. Другой через раз пребывал либо в меланхолии, либо в ярости. Время от времени я встречал его у двери в комнату у миссис Миллер. Он крепко ругался на кухне. Я помню, как увидел его в первый раз. Он стоял с красным перекошенным лицом, громко стонал и бронил миссис Миллер. «Вылезай, старая улитка!» – завывал он. «Вылезай, короба ты этакая!» Его слова испугали меня, однако звучали они умоляюще. Затем из комнаты донёсся голос миссис Миллер. Она отвечала без всякого страха или злобы. В растерянности я попятился назад, не зная, что делать, а она всё не умолкала. В конце концов, этот несчастный пьяница печально поплёлся прочь, и я смог выполнить своё поручение. Однажды я спросил у мамы, можно ли попробовать еду, миссис Миллер. Она сильно рассмеялась и покачала головой. За все те среды, которые я носил обеды, миссис Миллер, я ни разу даже пальцем туда не залез, чтобы попробовать. Вечером каждого вторника мама тратила целый час на приготовление этой стрепни. Сначала она разводила немного желатина или муки в молоке, потом добавляла сахар и специи, и туда же хорошила горсть витаминов. Всё это она перемешивала, пока не получалась густая однородная масса, которую потом давали осесть в одноцветные пластиковые миски На утро она превращалась в нечто сильно пахнущее и напоминающее пудинг. Мама накрывала миску полотенцем и давала её мне вместе со списком вопросов для миссис Миллер, а иногда и ведёрком белой краски. Итак, я стоял перед дверью миссис Миллер. стучал в неё, а миска с едой стояла прямо у моих ног. Сначала слышалось какое-то движение, а потом совсем близко от двери раздавался её голос. «Привет!» — говорила она, а потом произносила моё имя несколько раз. «Принёс завтрак? Готов?» Я подходил ближе к двери, держа еду наготове и говорил, что готов. Тогда миссис Миллер начинала медленно считать до трёх. На счёт три Она приоткрывала дверь на несколько сантиметров, и я быстро просовывал ей еду. Она охватала миску и захлопывала дверь прямо у меня перед носом. Мне никогда не удавалось рассмотреть её комнату. Дверь приоткрывалась всего на пару секунд. Больше всего меня поражала ослепительная белизна стен. Рукава её одежды тоже были белыми. Я толком не мог увидеть её лица, а то, что удавалось разглядеть, было не особенно запоминающимся. Это было суровое лицо женщины средних лет. Если у меня было с собой ведёрко с краской, то ритуал повторялся снова. Потом я обычно сидел перед её дверью и, скрестив ноги, слушал, как она ест. «Как мама!» — выкрикивала она. На это я разворачивал листок с мамиными вопросами. Я говорил, что всё нормально и что у неё есть к ней пара вопросов. По-детски стараясь, я монотонно зачитывал странные мамины вопросы. При этом миссис Миллер замолкала, потом издавала какие-то странные звуки, прочищала горло и начинала рассуждать вслух. Иногда ответа можно было ждать целую вечность, а иногда он следовал немедленно. «Скажи маме, что так трудно сказать, хорош человек или плох?» — сообщала она. «Скажи ей, чтобы она не забывала о тех проблемах, какие были у неё с твоим отцом». Иногда она говорила, «Да, это можно продолжать, только надо рисовать с той специальной краской, о которой я ей говорила». «Скажи маме, что семь, только четыре из них касаются её, а остальные три были мертвы». Однажды она тихо сказала, «С этим я не могу ей помочь. Скажи маме, чтобы она немедленно шла к врачу». Мама пошла, и вскоре поправилась. «Кем ты не хочешь стать, когда вырастешь?» Однажды спросила меня миссис Миллер. Когда я пришёл к ней в то утро, под дверью комнаты опять был меланхоличный бродяга, который ругался на кухне Он барабанил в дверь, и в такт ударом в его руке звякали ключи от квартиры. «Он умоляет тебя, тест!» ты... старая дрянь ну пожалуйста ты же ему обязана он чертовски зол на тебя кричал он но же старая корова на коленях прошу мужчина моя дверь тебя знает отозвалась изнутри миссис миллер она тебя знает и я тоже ты же знаешь что она перед тобой не откроется я не лишилась глаз и не сдамся иди домой я беспокойно ждал когда бродяга возьмет себя в руки и, пошатываясь, уберётся прочь. Потом, опасливо оглядываясь, постучал в дверь миссис Миллер и назвал себя. И вот, когда я отдал ей еду, она задала мне этот вопрос. «Кем ты не хочешь стать, когда вырастешь?» Если бы в тот момент я был на пару лет старше, то обратная постановка этого избитого вопроса лишь привела бы меня в раздражение, она показалась бы надуманной. Но я был еще совсем мал, и вопрос мне даже понравился. Я робко ответил, что не хотел бы стать адвокатом. Я так сказал из преданности матери. Мама иногда получала какие-то письма, после которых плакала или же много курила. Она громко ругала адвокатов, этих чертовых проныр-адвокатов. Миссис Миллер мой ответ понравился. «Хороший мальчик», — фыркнула она. «Мы все про них знаем. Ублюдки, не так ли?» Вечно со своими дополнительными условиями Опечатывают их мелким шрифтом Оно прямо под носом Под самым носом А ты просто не видишь его А потом оно вдруг заставляет тебя увидеть И как только его замечаешь Ты пропал Она усмехнулась Не попадись на мелкий шрифт Я открою тебе один секрет Я тихо ждал, вытянув шею под дверью В деталях Сам дьявол Она рассмеялась Спроси у матери, если не веришь. В деталях сам дьявол. Обычно я ждал минут двадцать, пока миссис Меллер закончит с едой, а потом мы проделывали утреннюю процедуру в обратном порядке, то есть она быстро просовывала мне через приоткрытую дверь пустую миску. Я возвращался домой и вместе с ней передавал маме ответы на её многочисленные вопросы. Обычно она кивала и что-то записывала, а иногда плакала. После того, как я сообщил миссис Миллер, что не хочу быть адвокатом, она стала просить меня читать ей вслух. Она велела мне передать это матери и сказала, чтобы я приносил ей газету или одну из книг, которые она назвала. Мама лишь коротко кивнула на это, и в следующую среду я получил завернутый сэндвич газету «Зеркало». «Мама наказала мне, чтобы я был вежлив с миссис Миллер и слушался её, а ещё она сказала, что зайдёт за мной днём. Вообще-то я её не боялся. Миссис Миллер за своей дверью никогда не обижала меня. Я был послушным и лишь немного нервничал. Миссис Миллер заставляла меня читать рассказы на определённых страницах, номера которых выкрикивала из-за двери. Она требовала, чтобы я перечитывал их снова и снова», Очень медленно. Потом она разговаривала со мной. Обычно все начиналось с шуток по поводу адвокатов и мелкого шрифта. «Есть три способа не видеть то, чего видеть не хочешь», — сказала она мне. «Один чертовски болезненный, он для трусов. Второй способ — закрыть глаза навсегда, что практически то же самое, что и первый. Третий — самый трудный, но и самый лучший. Надо сделать так...» чтобы перед глазами было лишь то, что ты можешь позволить себе видеть. Однажды утром я застал ту стильную азиатскую женщину. Она что-то быстро нашептывала через дверь. Я слышал, как миссис Миллер с явным неодобрением кричала ей в ответ. В конце концов... Молодая женщина пронеслась мимо, просто уничтожив меня своими духами. Миссис Меллер смеялась, а во время еды была сверх меры разговорчива. «Она нарывается на неприятности, путается не с той семейкой. С такими нужно держать ухо востро», — сказала она тогда. «Каждый там хитроумный ублюдок. Не успеешь оглянуться, как тебя уничтожит «Есть там один упрямый горлопан, а есть один шустрый старик, имени которого лучше не называть», — бормотала она. «Все они поганые ублюдки, все, им нельзя доверять, вот что я тебе скажу. Надо это знать, да». Она засмеялась. «Уж поверь мне, пропадёшь, как нечего делать». «Как сегодня погода?» — вдруг спросила она. Я сказал, что облачно. «С этим нужно быть осторожнее». отозвалась она, со всеми этими лицами в облаках. «Нельзя не заметить, правда?» Она перешла на шёпот. «Сделай одолжение. Когда пойдёшь домой к своей мамочке, не смотри вверх, мальчик. Вообще не смотри вверх». Но когда я вышел, погода переменилась. Припекало, небо было синим-синим. Те двое пьяниц опять бронились в холле. Я проскочил мимо них к двери. Пока я был у миссис Миллер, они всё время спорили какими-то сдавленными голосами. «Знаешь, сейчас я даже не вспомню, с чего всё началось», — сказала миссис Миллер, когда я перестал читать. «Не помню, просто ужас. Это всё время ускользает от меня. Сказать по правде, может, я была слишком любопытной, слишком этим рисовалась. Не могу сказать, что я так этим гордилась, но вполне возможно, вполне возможно». Но каков бы ни был вопрос, все дело в том, как увидеть ответ. Можно смотреть на вещи и видеть в них скрытое. Смотришь, скажем, на потеки смолы на стене или на крошащийся кирпич, на что-нибудь в этом роде. Есть способ разъять их. Если знаешь, как это делается, то можно прочесть то, что в них скрыто, что находится прямо под носом. Ты это видишь, но не замечаешь. Просто нужно знать, как это делается. Миссис Миллер неприятно захихикала. «Кто-то должен тебя научить. Нужно завести определенных друзей. Однако, заводя друзей, невозможно не нажить и врагов. Нужно научиться видеть нутро. И то, что ты видишь, становится неким окном, через которое ты видишь все, что хочешь. Это как бы дверь». Месяц Миллер долго молчала. Потом вдруг спросила. «Там опять облачно?» И, не дождавшись ответа, продолжила. «Если смотреть вверх и долго всматриваться в облака, то увидишь в них лицо. И в дереве тоже. Всмотрись в какое-нибудь дерево, в ветки, и скоро увидишь их так, как надо. Появится лицо. Бегущий человек или летучая мышь, да что угодно. Увидишь неожиданно. Раз – И в веток проявляется изображение, но не ты решаешь, что видеть. И ты уже не в силах не видеть. Вот чему надо научиться. Научиться читать детали, видеть, что есть что, и разбираться в них. Однако ж, черт побери, будь осторожен. Будь осторожен, чтобы ничего не потревожить. Ее голос звучал так бесстрастно, что мне стало страшно. Открыв то окно, нужно быть чертовски осторожным, чтобы живущая в деталях не посмотрела в ответ и не увидела тебя. Когда я пришел в следующий раз, под дверью опять, завывая, бронился пьяный бродяга. Миссис Миллер крикнула мне, чтобы я пришел попозже, сейчас ей не нужна еда. В ее обреченном голосе слышалось раздражение, и она продолжила ругательски ругать своего посетителя». Он орал в ответ, что она зашла слишком далеко, что она уже давно валяет дурака и нарывается. Он орал, что она за всё заплатит в аду, ни за что ей этого не избежать, и она сама во всём виновата. Когда я вернулся, он громко храпел, свернувшись калачиком в грязном проходе. Миссис Миллер взяла обед, быстро его съела и вернула мне миску, не сказав ни слова. На следующей неделе... Как только я постучал в дверь, она схватила обед и принялась с жаром нашёптывать. «Всё вышло случайно», — сказала она, словно отвечая на вопрос. «Я имею в виду, теоретически ты знаешь, что нечто может случиться. Тебя предупреждают, ведь так? Ну, господи, у меня дыхание перехватило и мороз по коже, когда я поняла, что именно произошло». Я ждал. Я не мог уйти, потому что она не вернула миску и не сказала, что я могу идти. Очень медленно миссис Миллер заговорила снова. Её голос звучал с придыханием и как будто издалека. «Можешь себе представить? Можешь представить, на что я была готова? Я была готова изменить, увидеть скрытое. Книгу лучше всего прятать в библиотеке. Лучшее место для тайника, открытое место у всех на виду. Я тренировалась, пробовала и, наконец, научилась. Настало время узнать правду». В первый раз я по-настоящему открыла глаза. Я всматривалась тогда в старую стену, искала ответ на вопрос. Я уже говорила, что не помню его. Дело не в вопросе, а в том, что у меня открылись глаза. Я всматривалась в ряды кирпичей, потом поморгала и как бы ослабила взгляд. Сначала я видела в кирпичах лишь кирпичи, а в прослойках между ними лишь полоски цемента». но через некоторое время они превратились в настоящее видение. Как только всё распалось на линии формы, я задержала дыхание и начала видеть. Мне представился широкий выбор. Это были послания в трещинах стены, какие-то намёки в открывшихся образах. Все секреты обнажены. Это было словно откровение. А потом, без всяких намёков, я вдруг увидела что-то ещё. У меня даже сердце сжалось. Я поняла суть того изображения. Сначала это была лишь путаница линий, трещины, осыпающегося цемента, но, всматриваясь в стену, я различила рисунок. Я видела клубок линий, который вдруг превратился во что-то ужасное, древнее и хищное, и жутко страшное. Оно тоже смотрело на меня. А потом я увидела, что оно движется. «Ты должен понять», — сказала миссис Миллер. «Ничего не изменилось». «Понимаешь, всё время я продолжала смотреть на стену, но в тот момент всё происходило так, когда видишь лицо в облаке. Я просто заметила его в кирпичах. Я просто заметила, как нечто смотрит на меня, нечто злое. А через мгновение я опять заметила другое сплетение линии трещин. Оно было там всегда, понимаешь? Рисунки на треснутом кирпиче, которые я видела секунду назад, выглядели как то существо, только теперь чуть ближе. А ещё через мгновение... Еще одна картинка, еще ближе Оно приближалось ко мне И тогда я убежала Прошептала миссис Миллер Я убежала оттуда в ужасе Закрыв глаза руками Я кричала и бежала, бежала А когда остановилась и приоткрыла глаза То поняла, что добежала до конца парка Я медленно убрала руки от лица И осмелилась посмотреть назад На аллее никого не было Я глянула на кусты, траву и деревья и увидела его опять. Словно задумавшись, она растягивала слова. Раскрыв рот, я подошёл ближе к двери. «Я увидела эту тварь в листве», произнесла она совершенно несчастным голосом. Повернувшись, я увидела листья так, словно они случайно сплелись, понимаешь? Я увидела образ. Не могла не увидеть... Сам не выбираешь, увидишь лицо в облаках или нет. Я снова заметила то чудовище, и оно опять подбиралось ко мне. Я закричала, и все мамы, папы и дети оглянулись на меня. Я отвела взгляд от дерева и быстро развернулась к одной милой семье, гулявшей неподалеку. Но оно было и там, в той же позе. С болью прошептала она. Оно было в складках пальто отца семейства и в спицах детской коляски. И в беспорядке женских волос ещё одно сплетение или не понимаешь, но не ты выбираешь, что ты увидишь. Я не могла не увидеть именно те линии. Чудовище оказалось ещё ближе и смотрело на меня. Я опять отвернулась, но увидела, как оно приближается ко мне в облаках. Я отвернулась снова, и оно было готово схватить меня в колышущейся соки врада. А когда только я закрыла глаза, «Клянусь, что-то коснулось моего платья. Ты понимаешь меня? Понимаешь?» «Я не знал, понимаю я или нет. Конечно, сейчас ясно, что не понимал». «Оно живет в деталях», — произнесла миссис Миллер бесцветным голосом. «Оно перемещается в восприятии. Оно движется сквозь случайное сплетение линий. Иногда его ловишь взглядом, когда смотришь на облака». А иногда оно само тебя приметит Но меня оно увидела целиком Оно стережет свое место А я оглазела без всякого разрешения Словно назойливый сосед, который подглядывает через дырку в заборе Я знаю, что это такое, я знаю, что произошло Оно таится рядом с нами в том, что мы видим каждый день Это владыка всех тварей, скрытых в простых вещах Отвратительные Ужасные твари До них лишь рукой подать Наглые и невидимые Тот демон поймал мой взгляд Теперь он может двигаться Через все, что я вижу Для многих это просто случайность Правда, что они увидят В переплетении проводов Там таится тысяча картин Просто смотришь и некоторые проявляются Но сейчас Эта тварь, живущая в линиях Выбирает для меня картины «Оно может наброситься на меня. Оно заставляет меня видеть себя. Оно нашло выход, выход ко мне через то, что я вижу. Я открыла дверь своего восприятия. Её голос был ледяным от ужаса. Я совсем не был готов к такому взрослому страху. Я беззвучно шевелил губами, словно пытался что-то сказать. Это была долгая, долгая дорога домой». Каждый раз, когда я украдкой смотрела сквозь пальцы, я видела, как эта тварь ползет ко мне. Она выжидала, чтобы наброситься. Стоило мне лишь чуть-чуть отвести руки, как вместе с этим я открывала и дверь. Я взглянула на спину женщины в свитере, и в рельефе ткани демон опять готовился прыгнуть на меня. Я взглянула на мостовую и увидела, как он преследует меня. «Мне пришлось тут же закрыть глаза. Я пошла домой на ощупь. Потом я завязала глаза и попыталась всё обдумать. На время воцарилась тишина. «Понимаешь, всегда есть простой выход, но он пугает меня до ужаса. Я боюсь крови и боли», — произнесла она вдруг упавшим голосом. «Много раз я подносила глаза в ножницы, но даже с крепко завязанными глазами я не могла этого вынести». «Можно было пойти к врачу, можно было устроить всё так, чтобы всё прошло без боли, но, знаешь, я никогда по-настоящему не была уверена, что это выход», — сказала она задумчиво. «А что, если найдётся способ закрыть дверь? А? А глаза уже вырвали. Останусь в дураках? Что скажешь? Мне ведь эти повязки тоже не помогают. Я пробовала. Всегда подсмотришь». «Увидишь блики света или локон собственных волос, вот и проход. Что-то попадет в поле зрения, и остается только посмотреть, как надо. Тут же появится нечто, пришедшее за тобой. Это и есть проход. Это невыносимо. Иметь зрение и вот так прятать его. Но я не сдаюсь, видишь?» Ее голос фонизился, и она опять заговорщически произнесла... «Я думаю, что мне удастся закрыть эту дверь. Я научилась видеть, но могу и разучиться. Сейчас я пытаюсь найти способ. Я хочу увидеть в стене кирпичи. Ничего больше. Поиск. Конечно, я не могу читать сама. На печатной странице слишком много углов и линий, поэтому читаешь мне ты. И ты очень хорошо читаешь. Я много раз думал о том, что она сказала». Но никак не мог найти в этом смысл Я читал миссис Миллер Школьные учебники Старые нудные сельские истории или любовные романы Наверное, она говорила о других посетителях Которые читали ей что-нибудь особенное В противном случае То, что она искала Было, по-видимому, хитро запрятано В скучных строчках Которые я, спотыкаясь, ей прочитывал Глядишь, найдется и другой способ выжить Сказала она коварно и глаза оставлю но и никаких деталей им не дам, то тварь может заставить увидеть себя, но только через то, что там. Вот как она передвигается. Представь, если я посмотрю на пшеничное поле. Не могу даже подумать об этом. Миллионы, миллионы маленьких чертовых граней, миллионы линий. Из них можно сложить все что угодно. Тут она себя и покажет. «Прыгнет из засады. А если посмотреть на гравий, дом или лужайку?» но я ее перехитру!» Нотка лукавства заставила ее голос дрогнуть. «Держу его подальше, пока не нашла способ захлопнуть эту дверь. Пришлось все устраивать вслепую, с повязками вокруг головы. Конечно, пришлось повозиться, но теперь я здесь, в безопасности. Я в безопасности, в своей холодной комнатке». Стены гладкие и белые. Окна я тоже закрасила. Шкаф у меня из пластика, поэтому, когда я просыпаюсь, мне не увидеть ничего сотканого или чего-нибудь в этом духе. У меня всё мило и просто. Когда всё было готово, я сняла повязки, огляделась, и всё в порядке. Чистые стены, никаких трещин, никаких деталей. Я даже на руки свои не смотрю. Слишком много линий. Твоя мама готовит мне... Отличный питательный суп, который похож на мороженое. Если я и гляну в миску, то не увижу там ни брокколи, ни риса, ни сплетённых спагетти. Ничего, что создаёт линии или углы. Я открываю и закрываю дверь так быстро, потому что у меня только и есть что это мгновение. Эта тварь готова прыгнуть». И секунды не пройдет, как она выскочит из одного только взгляда на твои волосы, книгу или что там еще. Ее голос слабел. Я ждал, но она так ничего больше и не сказала. Потом я не смело постучал и позвал ее по имени. Ответа не было. Тогда я прижался ухом к двери и услышал, как она тихо плачет. Ушел я без миски. Мама на это лишь поджала губы и ничего не ответила. Я не рассказал ей ничего о разговоре с миссис Миллер. Я был обеспокоен и совершенно сбит с толку. Когда я в следующий раз принёс миссис Миллер еду в новом контейнере, она быстро мне прошептала. «Оно охотится за моими глазами. Здесь всё белое. Нельзя ни на что смотреть. Нельзя смотреть в окно. Нельзя смотреть на ногти. Она охотится за моим разумом. У меня даже не осталось воспоминаний». С тоской сказала она. Оно захватило их. Я вспоминаю старые времена, счастливые времена, оно уже дожидается в рисунке моего платья или в крошках именинного торта. Раньше я его не замечала, а теперь замечаю. Мои воспоминания больше мне не принадлежат, да и мечты тоже. Прошлой ночью я думал о морском береге, и тварь была там, в пене волн». В следующие разы миссис Меллер говорила совсем мало. По её просьбе я читал главы из книг, на что она лишь отрывисто бормотала. Ела она быстро. Когда пришла весна, её посетители стали появляться чаще. Стильная азиатская женщина теперь о чём-то спорила с добродушным пьяницей, а старик всхлипывал в дальнем конце коридора. Всегда был там и тот агрессивный мужчина. Он всё в чём-то убеждал миссис Миллер и жаловался. А иногда разговаривал нормальным тоном. Тогда она ему отвечала так же, как и остальным. Но обычно он всё-таки кричал. Я приехал в один из холодных дней и увидел, что этот здоровяк спит прямо под дверью, разливаясь в храпе. Я передал миссис Миллер еду, а потом сел на пальто и, пока она ела, читал ей что-то из женского журнала. Когда она закончила... Я, как всегда, ждал у двери с вытянутыми руками, готовый схватить пустой контейнер. Помню, я чувствовал, что что-то не так. Я беспокойно оглянулся, но всё было вроде бы в порядке. Я посмотрел на пальто, на смятый журнал, на мужчину в коридоре, который лежал в отключке. Но как только услышал, что миссис Миллер открывает дверь, я понял, что именно изменилось. Пьяница перестал храпеть. Он затаил дыхание. На какой-то момент я подумал, что он умер, но мне было видно, как вздрагивает его тело. Глаза у меня расширились, я открыл было рот, чтобы прокричать предупреждение, но дверь уже начала открываться. Не успел я и выдохнуть, как этот вонючий здоровяк вскочил так быстро, как я и представить себе не мог. Он бросился ко мне с налитыми кровью глазами. Однако я успел что-то крикнуть, и дверь затормозила на полпути. Однако мужчина сгреб меня в охапку, обдав тяжелым запахом алкоголя. Он наклонился, схватил мое пальто, дернул за свитер, который я повязал на поясе, и пихнул меня в дверь. Она с силой распахнулась, отшвырнув в сторону миссис Миллер. Я кричал и плакал. У меня глаза заболели от яркого белого цвета стен. Я видел, как в углу миссис Миллер потирала голову, борясь со своими ощущениями, пошатываясь. Пьяница тряс моим клетчатым пальто и узорчатым свитером прямо перед ней. Потом он нагнулся, схватил меня за ноги и потащил из комнаты, посадив мне кучу за нос. Я бешено орал от страха. За спиной начала кричать и ругаться миссис Меллер, но я не смог ничего разобрать, потому что мужчина сильно прижал меня к груди. Я отчаянно боролся и кричал. Потом я почувствовал, как меня качнуло, когда он потянулся, чтобы захлопнуть дверь. Вырвавшись, я услышал, как он кричит. «Я тебя, дуру, предупреждал!» – причитал он. «Предупреждал тебя! Я говорил, что пришло время!» Сквозь его причитание можно было различить несчастные всхлипы ужаса, доносившиеся из комнаты. Они оба кричали и плакали. Пол стонал под ударами, дверь сотрясалась. Слышал я и какие-то другие звуки. словно все звуки в доме слились в какие-то комбинации, звучащие в полной дисгармонии друг с другом. Крики, хлопки и вопли страха сформировали слышимую иллюзию чего-то присутствия. Это было похоже на чье-то рычание, чье-то протяжное голодное дыхание. А потом я кинулся прочь, крича от ужаса. По коже под футболкой у меня бегали мурашки. Я всклипывал, меня тошнило. То дело у меня вырывались прерывистые жалобные стоны. Я добрался до дома и лёг в маминой комнате. Она прижала меня к себе, а я всё плакал и плакал, сбивчиво рассказывая ей, что произошло. Этот конец не ослаб и не затих. Мама ничего не сказала насчёт миссис Меллер. В следующую среду мы рано поднялись и пошли в зоопарк. мама и я. И в это самое время, когда я обычно стучался в дверь миссис Миллер, я смеялся над верблюдами. В другую среду мы пошли в кино, а ещё через неделю мама осталась в постели, а меня отправила за сигаретами и хлебом в местный магазинчик. Я приготовил завтрак, и мы съели его в маминой спальне. Друзья могли мне рассказать о том, что изменилось в жёлтом доме, но они молчали. А вскоре эта история вообще перестала их интересовать. Несколько недель спустя я встретил ту азиатскую женщину. Она курила в парке со своими друзьями. К моему изумлению, она кивнула мне, а потом подошла, прервав своих собеседников. «Как дела?» — спросила она. Я застенчиво кивнул в ответ и сказал, что всё в порядке, спасибо. Она кивнула и отошла. Того разъярённого пьяницу я больше никогда не видел. Вообще-то мне было у кого разузнать, что случилось с миссис Миллер. Всю эту историю я мог бы выведать, если бы только захотел. Незнакомые мне люди приходили и тихо разговаривали с мамой, озабоченные с сожалением, поглядывая на меня. Я мог бы их расспросить, но все больше и больше я думал о своей собственной жизни. Я не хотел никаких деталей миссис Миллер. Однажды я все-таки вернулся в желтый дом. Это было спустя год после того страшного утра. Стояла зима. Я помнил наш последний разговор с миссис Миллер, но теперь я чувствовал себя настолько повзрослевшим, что даже голова кружилась. Всё случившееся казалось таким далёким. Я прокрался в дом вечером, попробовал ключи, которые всё ещё были у меня. К моему удивлению, они подошли. В коридоре было промозгло и темно. Воняло ещё сильнее, чем раньше. Я немного поколебался, а потом толкнул дверь комнаты миссис Миллер. Она легко поддалась и беззвучно открылась. Случайно издавленный звук улицы прозвучал так далеко, что казался воспоминанием. Я вошел. Миссис Миллер тщательно закрыла окна, до сих пор ни один луч света не мог проникнуть сюда с улицы. Было очень темно. Я подождал, пока не станет лучше видно благодаря электрическому свету в коридоре. Я был совсем один. Мое старое пальто и свитер валялись в углу комнаты с распростёртыми рукавами. Меня передернуло, когда я их увидел. Я подошел и слегка до них дотронулся. Они были покрыты плесенью и влажной пылью. Белая краска местами отслоилась. Все выглядело так... будто вот комната стояла в запустении уже несколько лет. Я не мог поверить, как сильно все разрушилось. Я медленно поворачивался и осматривал стены. Я всматривался в хаотичные замысловатые узоры, обвалившиеся краски и сырой штукатурки. Они выглядели, как карты и горный ландшафт. Я очень долго всматривался в ту стену, которая была дальше всего от того места, где лежало пальто. Было очень холодно. Прошло немало времени, Когда в обвалившейся окраске я увидел очертания, тупое любопытство, оказавшееся сильнее всякого страха, подвело меня ближе. На осыпающейся поверхности стены растянулась целая анатомия трещин, которые под определенным углом и освещенные бликами света, очертаниями напоминали женщину. Пока я смотрел, они приобретали все более четкую форму. Потом я перестал видеть лишние линии и без всякого усилия сфокусировал внимание на нужных мне. Я видел женщину, которая смотрела на меня. Я мог разобрать выражение её лица. Кусок гнили, который был её лицом, выглядел так, словно она кричала. Одна рука у неё была заведена назад. Она была напряжена, словно женщину тащили, она тщетно старалась вырваться. Там, где кончалась рука и где должен был быть тот, кто держит ее, краска отвалилась целым пластом, открыв большой кусок влажного неровного цемента. В этой темной бесконечности знаков я видел все, что захочу. Чая на Детали. Рассказ читал Олег Болдаков. Август 2014 года.